Интерлюдия первая «Зачем? Ради чего вы отдали приказ арестовать Оттофера?» Обагровевший Фурье, прорычавший эти фразы, смотрит на Морну с яростным негодованием. Девушка, прикусив губу, бросает взгляд на канцлера, но тот бессильно пожимает плечами. «Я тоже не понимаю ваших резонов. Пусть он даже запросил больше, чем мы могли ему дать». Поступать так было верхом безрассудства. В конце концов можно было задействовать канцелярию, а не отдавать приказ военным. Вспыхнувшее морно хлопает ладонью по столу. Вы не видели и не слышали, как он вёл себя при встрече, как будто уже надел на себя корону империи, а меня уложил в постель. Рыцарь фублилочный старикашка. Обратись, я к вам, генерал Фурье, вы бы выполнили приказ. Или стали отговаривать меня ради интересов государства? Предполагаю, что второе. Поэтому я и отправил солдат пятого корпуса. Они не стали задавать вопросов. Граф Реннен поднимает руку, успокаивая фурия уже собирающегося что-то ответить, и мягко замечает: Безусловно, они выполнили ваш приказ, но при этом не смогли достичь цели, и почти все погибли. Рота солдат и трое магов. Аснес-Оттофер благополучно прорвался за пределы столицы. Регент, на момент смешавшись, берет себя в руки и разъяренно шипит. «Ему помогли сбежать! С Херда сполон людей, работающих на отребье разного пошиба!» Чуть помедлив, уже более спокойным голосом добавляет. «И я хочу, чтобы они все сдохли!» У канцелярии же есть списки тех, кто подозревается в работе на Хёрдисов. Фурье, лицо которого только начало принимать нормальный оттенок, постукивает костяшками пальцев по столу. «Безусловно, есть. Но в большинстве случаев у нас только подозрения. Без веских...» Девушка смахивает рукой, прерывая его. «Идет война, генерал. Нам не нужны веские доказательства. Начните с полиции и гарнизона. А когда закончите с очисткой их рядов, Приступите ко всем остальным. Силами одной канцелярии вы не сможете охватить весь город. Вам понадобится поддержка солдат и служителей закона. Но сначала необходимо убедиться, что среди них самих не осталось предателей. Вы хотите использовать скальпель в качестве топора, ваше императорское величество. Хочу ответить, что для этой задачи мне придётся задействовать весь свободный персонал. почтически превратив ведомство в машину по уничтожению людей. Лицо уморно кривится в хищной усмешке. Это как раз то, что нам сейчас нужно. Аресты, допросы и новые задержания по цепочке. Нужно очистить город, иначе получим удар в спину, как только кирасвые выкормыши подберутся к стенам Схердоса. Чем больше крови вы прольёте, тем лучше. Фурия Глава императорской канцелярии отчасти ошарашенный словами девушки, замолкает, и в дело вступает канцлер. Мы уже пытались восстановить порядок во всей империи, задействовав в качестве примера одну из провинций. Из этого не вышло ничего хорошего. Не думай, что сейчас время для повторения этого эксперимента в столице. Если люди взбунтуются, то к ним может примкнуть часть гарнизона, и любому из претендентов на престол останется только заявиться сюда с отрядами своих солдат, чтобы заявить права на место регента. «Я ценю ваши советы, граф, но именно я управляю империей, не вы. Граф Реннон сможет скрыться в своем имении и договориться с кем-то из мятежников, а вот Морна Эйгор в случае проигрыша гарантированно умрет». Наши ставки несоизмеримы так же, как и наша власть. Мой приказ очистить столицу. Да и кто станет поднимать восстание из-за ареста пары тысяч мелких аристократов и буржуа? По-вашему, все горожане их так сильно любят? Пока канцлер раздумывает над ответом, Кригенту снова обращается Фурье. "Ой, правы, ваше императорское величество. Мы обязаны выполнять ваши приказы, находясь на службе. Но вместе с тем, Мы вольны оставить её в любое время. Что я и собираюсь сделать сейчас? Несколько секунд девушка молчит, сверлит его глазами. Почему именно сейчас, Фурия? Вы собираетесь переступить закон? Да вы уже это сделали, когда обставили своего дядю. Но граф Ренн убедил меня, что тот постойбок был продиктован исключительно благими намерениями и желанием сохранить династию Егоровых. Сейчас же речь идёт о массовых внесудебных казнях без всяких доказательств. Разве канцелярия не занимается таким постоянно? Старый служака медленно кивает. Само собой. Но, как правило, мы располагаем уликами, которых достаточно для нас самих. А в некоторых случаях дело просто нельзя выносить на рассмотрение суда. Это же ваш приказ. Массовые аресты, пытки и последующая казнь людей. По поводу которых у нас есть только смутные подозрения, он нарушает все писаные и неписаные законы Норкрома. Какое-то время девушка размышляет, после чего уточняет. И что вы намерены делать после ухода с места шефа императорской канцелярии? Не беспокойтесь, ваше императорское величество, я не собираюсь поддерживать никого из мятежников. Ни у одного из них нет законных прав на престол, включая Рихта Эйгора. потерявшего их из-за собственного безрассудства в молодости я просто отбуду в своё поместье или уберусь в южные королевства, чтобы ни у кого не возникло соблазна отыграться за всё, сделанное мной по приказу престола. Чуть помедлив, девушка тянет за верёвку, расположенную под столом, и спустя секунду дверь распахивает унтер-офицер в армейской форме. Проводите генерала Фурье до выхода из дворца. И обеспечьте сопровождение до ворот города. С этой секунды он больше не является начальником императорской канцелярии, но с его головы не должен упасть ни один волос. И немедленно отправьте за виконтом Сареттом, пусть прибудет сюда. Когда бывший слугист покидает кабинет, граф Реннан с лёгким облегчением выдыхает. Я было подумал, что вы прикажете расстрелять его за измену. По вашему я сошла с ума, граф. Потнють, мне просто хочется выжить и победить. Если ради этого надо лить кровь, я готова. Но Фурье, мне точно не враг. Напротив, всё это время он служил в веры и правды. Его не за что казнить. Канцлер чуть склоняет голову. Виконт Саред станет новым главой императорской канцелярии. У вас есть другие подходящие кандидаты? В лояльности виконта я уверена, Он не станет оспаривать мои приказы. Пока мы его ждем, доложите о текущей ситуации». Граф на момент заминается. «Надо признать, у Фурье была куда более полная информация. Я озвучу то, что есть у меня». Сделав короткую паузу, опускает глаза на лежащие перед ним документы. «Первое официальное заявление сделал Дом Оттоферов». Они призывают к созыву Большого дворянского собрания и утверждению новой династии. По их мнению, Эйгора, допустившие Вторую гражданскую войну в империи, потеряли всякое право занимать трон. Командующий 17-м танковым корпусом успешно пережил покушение, организованное нашими людьми, и в данный момент готовит войска для броска к столице. К нему присоединились ещё два корпуса и три бригады, отколовшиеся от своих командиров. Регент переводит взгляд на начальника генерального штаба. У нас найдётся чем остановить его. Катон до этого сугриумным видом молчавший, медленно кивает. «В теории, да. В столице переброшены 15-й и 11-й корпуса, плюс водные бригады из солдат Герцога в Тохра и Рефа. а в воздухе гвардейское крыло драконов. К северу от Ренха находятся в владении самого герцога Рэфа, который может выставить еще до двух бригад солдат, если мы предоставим доступ к имперским арсеналам». На секунду замолчав, добавляет. «Есть только две проблемы. Первая. Многое зависит от позиции властей Ренха. По моим данным, они в состоянии развернуть до трех пехотных бригад, Но непонятно, на чьей стороне окажутся эти солдаты, и станут ли они вообще воевать. Вторая. Если мы бросим все силы против Болрана, командующего 17-м танковым, то окажемся не в состоянии защититься от всех остальных». Морно снова переводит взгляд на канцлера. «Кто еще наступает на столицу? Не нужно давать мне информацию дозированными порциями. Выкладывайте сразу все». Хочу отметить, что это пока не до конца подтвержденные данные, Ваше Императорское Величество. Скорсы готовятся к наступлению с севера, а дом Ферехт с юго-запада. А ориентировочная численность их собственных войск — от трех до четырех пехотных бригад у каждого. Плюс одно неполное крыло драконов у Скорсов. Но по нашей информации, глава дома Феррах склонил на свою сторону командира 3-го армейского корпуса, готового поддержать их наступление на Сьердас. Аскорсы ведут переговоры с командованием 14-го. Не стоит забывать об отто Феррах, у которых наберётся пехоты на целый корпус. Техники, возможно, будет недостаточно. Но зато у Снесса имеются сразу два драконних крыла. Плюс он практически склонил на свою сторону командование 9-го танкового корпуса, а эмиссары Оттоферов сейчас ведут работу по всей империи. Девушка смыкает ладони вместе и, хрустя пальцами, интересуется. «А что с нашими солдатами?» Двое оставшихся за столом членов Совета переглядываются. И Каттон принимается осторожно отвечать. «За исключением сил, находящихся в районе Схердеса, с нами 21-й армейский корпус, разбросанный по северу, 2-й армейский — под Вергадом, 4-й танковый и 10-й армейский — на южной границе Империи. Там же седьмое крыло драконов. Их можно использовать для нанесения удара в тыл Болрону, но не уверен, что оголять границу в такое время — это хорошая идея». «Тохр и Реф уже укомплектовали по две пехотные бригады из своих людей. У Толиса три пехотные бригады и два звена драконов. Но он слишком далеко, чтобы помочь нам здесь. В лучшем случае сможет отвлечь на себя часть сил оттоферов или танфоев, если те тоже вступят в войну». Правительница Норкрома цокает языком. «Немедленно отправьте приказ войскам на южной границе. Пусть снимаются с места и ударят в спину этому гхарховому ублюдку». Реф пусть готовится к тому, чтобы связать части Болрена боем, когда тот попробует обойти Ренг. Так же это у вас называется генерал? Можно сказать и так, Ваше Императорское Величество. Но опасаясь, у Рефа недостаточно сил и ресурсов для выстраивания эшелонированной обороны. Да и это невозможно сделать в условиях, когда удар могут нанести с любого направления. А для маневренных действий его пехота не слишком подойдет. Вы сделаете всё возможное. Болрон не должен прорваться к столице до того, как у него за спиной замаячит наше войско с юга. Сколько времени им потребуется на то, чтобы добраться до него? Начальник генерального штаба и канцлер снова переглядываются. Многое зависит от позиции дома Рояр и местных властей. Если солдаты не встретят сопротивления при транспортировке по железной дороге, то я думаю, через 2-3 дня корпуса смогут сосредоточиться для атаки на Болрона. Что по поводу Раяр? На чьей ни стране? На этот раз отвечает Рейнан. Официально заявили они троллетете. Но вы их знаете, омешанные на войне с югом фанатики, которым всё равно, кто окажется на престоле, лишь бы он отдал приказы в начале последней битвы. Опасаюсь, они воспримут приказ об отводе двух корпусов с границы не самым лучшим образом. У нас всё равно нет выбора. Без этих войск столица окажется зажата в тиски со всех сторон. Берн, передай нашему представителю при доме Рояр, что он может обещать им эту самую войну. Пусть говорит всё, что угодно. Нам нужна их поддержка. Это обеспечит лояльность южной группировки войск и флота, прибавив ещё четыре крыла драконов Хёрдиса. Канцлер печально усмехается. Вы хорошо осведомлены об их силах, ваше императорское величество. Но боюсь, рояр будет не так просто уговорить. Они прекрасно понимают, что сейчас любой даст какие угодно обещания, лишь бы получить поддержку их дома. Значит, сделайте так, чтобы наши обещания звучали максимально убедительно. Граф наклоняет голову в почтitelном кивке, а Катон Фост озвучивает вопрос. «Что по поводу Хьонница? Вы же вели с ними переговоры. Есть какие-то результаты?» Дочь Ланса медленно качает головой. «В войну они влезать не станут. Какую-то поддержку оказать готовы, но не афишируя это и не участвуя в боевых действиях. Жаль, в войне трех императоров магомеханические бригады показали себя великолепно». Девушка, на момент задумавшись, хмыкает. «В столице немало магов». Попробуйте обработать их. Соблазни деньгами, обещаниями титулов и земель. В конце концов, идея о сохранности целостности империи. Генерал помрачнев ещё больше, раздражённо кривит лицо. Уже пробовали. Набралось целых 11 человек. Этого хватит от отсилы на одну магомеханическую роту, не более. Почему так мало? Им же не интересны земные блага? Почему же? Ещё как интересно. Но по общему мнению, вы скорее всего проиграете и скоро покинете престол. Они не хотят вставать на обречённую с их точки зрения сторону. К тому же, вы знаете этих магов. Они потенциально могут жить почти вечно, и каждый мнит, что у него это получится. Не видя смысла участвовать в сиюминутной схватке, когда впереди мерцает дорога в вечность. На лице Морны появляется нервная усмешка. Да, вы не лишены поэтического дара, генерал. По поводу магов жаль. Но раз так, пусть сидят в своих домах. Когда-нибудь они горько пожалеют о том, что предали меня, и станут молить о пощаде, умирая на эшафотах. Граф Реннен пару секунд с сомнением смотрит на девушку, но всё-таки решается задать вопрос. Вы сказали, что лично займётесь отправкой своих представителей в вольные города. От кого-то уже поступил ответ? На данный момент времени нет, но большинство из них только прибыли. Надеюсь, что мы получим какое-то количество положительных ответов. Я тоже рассчитываю на это. Но хотелось бы отметить, что профессиональные дипломаты стали бы более лучшим вариантом. Регент выдаёт короткий истерический смешок, который сразу обрывается. Они на той и профессиональные. чтобы оценивать ситуацию и делать выводы. Боюсь, большинство посланников из дипломатического корпуса попробовали бы использовать данные и полномочия в своих собственных целях, забыв о том, зачем их отправили. Выбранные мной, возможно, не идеальны и не так хороши в переговорах, но я уверена, что они не предадут. Как вам будет угодно, ваше императорское величество. Мгновение Морна смотрит на лицо графа так, как будто видит его в первый раз. Потом, склонив голову набок, начинает говорить. Раньше вы не использовали подобных фраз. Берн не говорил со мной в таком тоне. Понимаю, что сейчас ситуация изменилась, а мои решения с вашей точки зрения наверняка не самые лучшие. Единственное, чего я требую от вас, пока вы остаётесь на службе, не укоснительно их выполнять. А как людей, которых я давно знаю, прошу не покидать своих постов. Сбегаей из столицы. Я не стану казнить вас за желание уйти, но если кто-то из вас двоих примет такое решение, предупредите меня заранее и передайте дела своему преемнику. Мужчины переглядываются и в один голос заверяют девушку, что не станут поступать подобным образом. Когда заканчивают, открывается дверь, и в помещении появляется Викон Саред, которого немедленно подключают к совещанию. Морный излагает ему задачи по зачистке столицы от потенциальных смутьянов и людей, подозреваемых в связях с мятежниками. После присутствующие обсуждают снабжение армейских частей продовольствием и перспективы диверсионной работы на территории противника. А заканчивается совещание вариантами мобилизации населения столицы и обеспечении их лояльности. Когда все остальные покидают кабинет, Морна выдвигает небольшой ящик и достав оттуда портсигар, слегка дрожащими руками запаливает сигарету. Выдохнув небольшое облако дыма, с отсусующим видом произносит: "Рваные ритерровы выродки, трахнут ты к харгам, чтоб вам вздохнуть в собственном дерьме".